По жизни стараюсь быть предусмотрительным. Поэтому в день прибытия встал в 5 утра по будильнику мобилы, совершил утренние процедуры, тщательно выбрился, переоделся по сезону. В аккуратно уложенном пакете одежда практически не измялась, поэтому был удостоен одобрительно оценивающего взгляда попутчиц. Две точно не замужем. Присутствует что-то особенное, выражение глаз. Когда посел к ним за столик выпить кофе с последним кусочком домашнего яблочно-сливого пирога, светло-серая футболка под горло. Плотная хлопчато-бумажная рубашка неярких тонов в полоску на выпуск, черные джинсы, сияющие голянцем черной консервативной туфли. Солидная сейка на руке дополнили имидж. В общем, мощный контраст со всклокоченным. Благоухающим изрядным перегаром в несвежей майке, жжеваных, черных синтетических шортах и стоптанных сланцах напарникам. С трудом, кстати, разбудил змееборца. Несмотря на то, что санитарная зона уже началась, подрастерявший в похмелье изрядный запас жизнерадостности, Николай отправился умолять проводницу насчет открыть туалет. Ну, но, но! Уверен! что, возможно, максимум исполнения его мечтаний — отлить в переходе между вагонами. Естественно, оказался прав. Лицо со следами возлияний осталось неумытым, щетина небритой, а завтрак партизану заменила купленная у проводницы бутылка не самого свежего пива. — Коль, ты бы переоделся. В Москве сейчас только 15 градусов. Замерзнешь? Блин, ну откуда ты, можешь знать? Ну, вон солнце вовсю за окном. Показывай Нокию. Такие слова, как интернет и метеопрогноз, тебе знакомы? Днем будет до 22, но это в обед. Кстати, на послезавтра запланированный дождь и понижение температуры. Внявший таки доброму совету, Николай порылся в сумке, исходив в тамбур. Предстал в затертых мятых джинсах, грязноватых кроссовках и выгоревшей жилетке с кучей карманов. Черт, рыбак недоделанный, без удочек. Теперь сиди и думай, как его довести до учебного центра без тесного знакомства с московской полицией. На Карков, еще на выходе с перона, обнаруживаю целеустремленно двигающийся в нашу сторону наряд. Придержав узревшего пивной ларек напарника за локоть, достаю и раскрываю навстречу сержантам служебную ксиву в красных корочках. Лицо при этом принимает уверенное деловое выражение. Явно привычный к таким вещам старший наряда оценивает нас цепким взглядом, коротко кивает и меняет направление движения, заприметив новую добычу. — Пойдем в метро, дружище, не тормози. — Не понял. А ты че, мент? — Тебя это напрягает? Или есть горячее желание познакомиться с сервисом столичного трезвяка? Судя по гримасе, слово «трезвяк» несет для Николая особые ассоциации, как и открывшаяся моя принадлежность к органам охраны правопорядка. Молча путешествуем в душной толчее метро. Выходим в столпотворение и суматоху трех вокзалов. Пока беру билеты на электричку, капитан опять поправляет здоровье пивом с сушеными кальмарами и затаривается огненной водой сомнительного изготовления. Чем человек думает, не знаю. Прорезавшись аппетит, он укращает шаурмой из ларька. У меня бы уже. Печень выпала. Даже завидно. Коля моложе всего на пять лет, но сколько лишнего здоровья. Покупаю в магазинчике однозначно непросроченные творожные сырки, пакет черничного йогурта и идем на электричку. За грязноватым окном мелькает щедро разбавленная желтизной зелень Подмосковья. Радио ретро в наушниках мобильника приятно глушит навязчивый треп коллеги и стоны, призывающих приобрести китайский хлам-коробейников. Перекусываю пристойной кисломолочной продукцией. Самое время подумать о будущем, но все силы уходят на сохранение терпения. Как он меня уже забодал. Интересно, где будут селить? Хорошо бы в общагу и в комнату с малопьющими. Казарма с подобными непрерывно фестивалящими партизанами — это песец. Наша платформа. Вывожу под локоток чуть не забывшего сумку с вещами, но четко взявшего пакет с выпивкой, капитана. Идем на автовокзал. Еще наряд, и настроены более решительно. Документы просматривают немельком. К счастью, предписание окончательно и без последствий разрешило вопрос. Уточняю у старшего сержанта. Коллега, подскажи, пожалуйста, партизаны типа нас уже попадались? Ну, вот и объяснение бдительности. Мой напарник в соответствующем виде далеко не первый с утра клиент. Сочувствую парням. До подачи автобуса, беседом у входа о полицейской реформе, расстаемся почти дружески. Я сбегал в здание вокзала, взял билеты, прикупил местную сим-карту. Автобус. Временно успокоившийся Николай задремал, дав возможность спокойно позвонить родным. Выдать жене короткий отчет. Ну, вот и знакомый КПП воинской части. Забежавший солдатик с красной повязкой и штык-ножом на поясе проверяет пропуска и предписание у пассажиров. Не думал, уходя со службы, что доведется сюда еще раз заглянуть. Есть все-таки бог на небе. Мало того, что поселили в общежитии, так еще и со знакомым по командировкам на Урал подполковником Сергеевым. некурящим и предельно сдержанным в выпивке офицером. Решили в паре оставшиеся две койки подстоять однозначно. К себе пустим только достойный личный состав. Заход с шоколадкой в строевую часть штаба к строгим, но понятливым и милым дамам излагаем просьбу. И сразу принимаем редчайших в наше время военных запаса, почти безвредных привычек. Капитан и майор... Успевший ужаснуться от компаний, в которых оказались поначалу с радостью и благодарностью восприняли переезд. Благодарность в виде домашних лакомств, естественно, выставлялась на стол. Мудрое решение — самое время пообедать. Старый воин, мудрый воин, прихваченный из дома литровый пластиковый электрочайник, своевременно наполняют кипятком домашние разнокалиберные чашки, а подкупленная баночкой абрикосового варенья дежурная по общежитию благосклонно разрешила пользоваться микроволновкой. За разогретыми домашними пирожками, вечной дорожной жареной курицей и прочими командировочными дошираками разговорились. Парни оказались из более специализированной и узкопрофильной, нежели наши конторы, поэтому количество избыточно гордо объявленных допусков вызвало в душе чувство легкого снисхождения.